Глава вторая. Кюстринский узел. В тот день, когда бронетанковая группа под командованием капитана Чистякова шла по направлению к городу Кюстрин на соединение со своими частями, завершалась одна из крупнейших операций Второй мировой войны Висла-Одерская наступательная операция. В ней участвовали войска Первого белорусского, Первого украинского фронтов, а также Первая армия войска польского. В ходе наступления, продолжавшегося с 12 января по 3 февраля 1945 года, было пройдено с тяжелыми боями более 500 километров, освобождена Варшава и значительная часть Польши. Красная армия вышла к реке Одер, захватив ряд плацдармов на его западном берегу. До Берлина оставалось около 100 километров. Наступление Первого Белорусского фронта, куда входил тяжелый артиллерийский полк подполковника Пантелеева, временно приостановилось, хотя отдельные части продолжали вести бои. Давали знать о себе большие потери, понесенные в боях. В прорывах, где участвовал полк Пантелеева, тяжелым самоходно-артиллерийским установкам зачастую противостояли в массовом порядке немецкие танки нового поколения Тигр и Пантера. Противотанковые орудия калибра от 88 до 128 мм. Достаточно сказать, что к началу 1945 года немецкой промышленностью были выпущены около 2000 тигров и 6000 пантер. Зверобоям, которые часто вступали с ними в поединки, приходилось нелегко. Если в начале наступления в полку насчитывалась 21 тяжелая самоходно-артиллерийская установка, то к концу января остались втрою менее половины машин. Понес существенные потери и личный состав. Полк располагался в Сосновом лесу, километров в двадцати от города Кюстрин. В капонирах среди деревьев стояли всего четыре самоходки с вмятинами на броне и обгоревшей краской. Еще две приводили в порядок в ремонтной роте. Командир полка Иван Васильевич Пантелеев обнял Чустякова. Все три машины привел. Молодец, Саня. Я опасался, возле аэродрома фрицы нанесут вам крепкий удар. Нанесли. У танкистов две машины сгорели. И одну потеряли, когда заключенных освобождали. Да и нам досталось. Тырсин Петр двое суток с выбитым колесом в степи простоял. Гусеницу по частям собирал. Плюс два попадания из семидесяти пятки. Танкисты помогли подремонтироваться, но последние километры машину на буксире тащили. Заряжающего у него тяжело ранили, в госпиталь отправили. Да и остальной экипаж от таких ударов еще в себя не пришел. «Сам как?» Тоже одно попадание огребли, правда, броню не пробило. Стрелка радиста контузила, в санбате лежит. Экипаж тоже не полный. Двигатель барахлит, так что у меня всего одна машина в боевой готовности». Трое суток концлагерь немецкий сторожили, вернее, что от него осталось. Перед нашим приходом эсэсовцы почти тысячу человек расстреляли, целый ров телами набили. Меня комиссия как свидетеля опрашивала, акты подписывал. 27 января наши концлагерь Освенцим освободили. Там целая фабрика смерти была. По слухам, сотни тысяч людей угробили, газовые камеры обнаружили, специальные печи для сжигания тел. Пантелеев и Чистяков закурили, с минуту сидели молча. Затем командир полка сказал, а у нас три дня назад Леонид Лучко погиб. Из засады тяжелый снаряд прямо в лоб машины угодил. Один человек из экипажа успел выбраться. Эх, Леня, Леня, не дожил до победы. Капитан Леонид Лучко, единственный в полку, имел орден Ленина. Пришел с пополнением в конце лета 44-го. Хороший, простой мужик. Имел на счету больше десятка немецких танков. В блиндаж, пригнувшись, вошел замполит Боровицкий. Грузный, высокого роста, единственный полковник среди руководства полка. Остальные менялись, получали ранения, некоторые погибли. Пантелеев службу в полку начал весной 43-го в должности командира батареи. Горел, был дважды ранен, а нынешнюю высокую должность получил, когда уходил на повышение командир полка Реутов. Оценили боевой опыт Пантелеева, умение принять быстрое и верное решение в сложной ситуации. У Бориса Аркадьевича Боровицкого служба протекала ровно. Как пришел в 43-м году замполитом, когда формировался тяжелый самоходный артиллерийский полк, так и оставался им, повышаясь в звании с майора до полковника. Еще прибавлялись ордена медали, и рос понемногу живот. Борису Аркадьевичу в люк самоходки ни к чему лезть, а на броню для фотографии на память подчиненные подсадят. По-комиссарски душевно улыбнулся боевому командиру батареи Чистякову, пожал руку своей пухлой влажноватой ладонью. «Ну вот, снова в сборе!» Все эти приветливые улыбки и фразы получались у замполита как-то легковесно и не к месту. К чему изображать радость, если за неполный месяц сгорели шесть самоходок, погибла половина их экипажей, в том числе два командира батарей. От десантной роты всего взвод остался. А сколько искалеченных, обгоревших ребят в госпиталь угодили. Выжили или нет, неизвестно. Госпитали в тылу остались. Зверобоев, как правило, используют на самых тяжелых участках. Схватываются с тиграми, пантерами, штурмуют доты и укрепления, откуда едва не в упор бьют тяжелые немецкие орудия, которые проламывают любую броню. «Ты, говорят, концлагерь освобождал?» «Скорее охранял, товарищ полковник. Немцы успели почти всех заключенных пострелять. Спаслись чуть больше ста человек. Фашисты, а не немцы!» — поправил замполит Чистякова. — Мы в Германию вступили. Надо четко разделять немецкий народ от фашистов, который, кстати, тоже пострадал от нацизма. — Не знаю, как они страдали, — обронил Александр. — А подвалы на хуторах едой набиты и вино бочками. — Молодежь, — добродушно пожурил политически незрелого комбата полковник. — Пора бы понимать ситуацию. На груди замполита, который за два года службы ни разу не участвовал в боях и шарахался от переднего края, как черт от пладана, блестели ордена и медали. Их каждый вечер аккуратно начищал ординарец. Даже скромно желтела нашивка за легкое ранение, задела шальным осколком. Решали кадровые вопросы. Оставалась вакантная должность командира третьей батареи. Самоходок тоже не хватало, но обещали прислать в ближайшее время. Командира батареи следовало подобрать заранее. «Иди, Чистяков, занимайся своими делами», – небрежно кивнул капитану Боровицкий. Неожиданно вмешался Иван Васильевич Пантелеев. «А что, капитан Чистяков в этом вопросе права голоса не имеет? Он в полку с момента формирования служит, людей хорошо знает, и Глущенко с Ворониным пригласить надо». Боровицкий имел привычку никогда не спорить с вышестоящими начальниками. Придержал Чистякова и послал дежурного за остальными командирами батарей. Юрий Назарович Глущенко, командир первой батареи, высокий, с тонкими чертами лица, сел рядом с Чистяковым и пожал руку. Он лет восемь служил в танковых войсках, затем был переведен в самоходный полк и считался самым опытным комбатом, хотя имел лишь капитанское звание. «Живой-здоровый?» – спросил он. «Живой. Поглядел, что фрицы в концлагерях творят». Наслышан. Комбат четвертой батареи, старший лейтенант Воронин, опустился на скамейку у входа, махнул рукой в знак приветствия Чистякову. С тяжелым подбородком, мощными плечами и угловатым лицом, испещренным мелкими оспинами от ожогов, он отличался немногословностью и как обычно выглядел угрюмо. Война, не щадившая никого, обошлась с Григорием Ворониным особенно жестоко. Он потерял жену, двоих детей и мать. погибших во время бомбежки в Ростове. Младший брат пропал без вести еще в 41-м под Киевом, и с тех пор ни слуху, ни духу. Все это отучило его улыбаться. Оживлялся Воронин, лишь когда выпивал. Он не мог избавиться от ноющей душевной боли, а редкие шутки были мрачными, как и лицо. Боровицкий на одном из совещаний, где оживленно рассказывал об очередном победоносном наступлении наших войск, поймал угрюмый взгляд Воронина и сделал ему замечание. — У вас такое выражение лица, товарищ старший лейтенант, будто вы не рады нашим успехам. Или чему-то не верите? — Как не поверить? — буркнул Воронин. — Мы наступаем. Фрицы драпают. — А что, не так? — Не совсем. Крепко немцы дерутся. «Фашисты, а не немцы», — завел свою любимую пластинку замполит. «Мы уже за границей, и надо понимать ситуацию. Отличать простых людей от фашистов». «Какие люди?» — хриплым, словно каркающим голосом отозвался Григорий Воронин. «Немцы, что ли? Так они для меня не люди». Думаете, что говорите. У вас подчиненные. Вы их такими же обозленными хотите сделать?» «В чем-то полковник был прав». Но ненависти во многих командирах и бойцах накопилось более чем достаточно. Тем временем Пантелеев продолжал совещание. «Вместе с техникой получим пополнение в личном составе. Но что за офицеры придут, неизвестно. Я бы хотел на должность командира третьей батареи выдвинуть кого-то из опытных офицеров нашего полка. Полагаю, что достойные кандидатуры у нас в полку найдутся. Воюем вместе, друг друга знаем». «Прошу высказываться». После короткого спора остановились на двух кандидатурах – Николая Серова и Петра Тырсина. Лейтенант Коля Серов воевал в экипаже Чистякова наводчиком еще в 43 третьем году. Участвовал в боях под Орлом, где за подбитую пантеру был награжден Орденом Красной Звезды. После ранения закончил ускоренные курсы военного училища и в прошлом году сумел снова попасть в свой полк. Парень смелый, решительный. отметил Пантелеев, «хотя по возрасту еще молодой». «Ты как считаешь, Сан Саныч?» «Постарше бы кого надо», — отозвался Чистяков. «Серову двадцать один год». «А тебе двадцать два», — засмеялся кто-то из присутствующих. «Да и то три недели назад исполнилось». «И поопытнее командир нужен», — настаивал капитан. «Пять тяжелых гаубиц в артиллерийском полку, считай, дивизион. А у нас целое ударное подразделение». Пусть Николай не обижается, но я думаю, Петра Тырсина пора выдвигать. Воюет три года, рассудительный мужик, зря на рожон не полезет, и смелости у него достаточно. Считаю, что это самая подходящая кандидатура. Отпускать из своей батареи не жалко? Не жалко. Пусть растет, капитана получит. Боишься, что подсидит? Снова засмеялись вокруг. Поэтому и выдвигаешь на повышение. Командир полка Иван Васильевич Пантелеев оглядел Тырсина и Серова, а затем подвел итог. Я тоже считаю, что старшего лейтенанта Тырсина на батарею пора ставить. Командир решительный и опыта набрался, дай бог каждому. Так что поздравляю, Петр Семенович, с новой должностью. Когда решение было принято, Пантелеев добавил. Тырсина я переведу вместе с машиной. В третьей батарее всего одна самоходка осталась, а у Чистякова три. На этом совещание закончилось, и комбаты отправились каждый к себе. У выхода придержали Петра Тырсина. «Вечером встречу бы отметить», — предложил Григорий Воронин. «Я не против», — заулыбался Тырсин. «Две фляжки Рома, запас». А Чистяков сходил к Серову и, обняв за плечи старого товарища, сказал. «Николай, на меня не обижайся. На совещании обсуждали, кого комбатом ставить. Назначили Тырсина Петра». Я тоже его кандидатуру поддержал, хотя и тебя упоминали. Но ты на своем месте. Воюешь нормально, наградами не обделен, а батарея для тебя рановата. Ладно, чего там, я за должностями не гонюсь. Но, судя по тону, самолюбивый лейтенант был обижен именно на Чистякова. Хотя решение принимал командир полка, а Петр Тырсин давно считался кандидатом на выдвижение. По опыту, деловым качествам, да и по возрасту. Петру Семеновичу Тырсину было уже за тридцать. Технику знал хорошо, воевал под Сталинградом, освобождал Харьков и Киев. — Повоюю и рядовым, — поджал губы Коля Серов. — Каким рядовым? У тебя самая мощная самоходка в подчинении. Экипаж, десантники. Ну-ну, рассуждай дальше. У тебя это хорошо получается. — Колька, не дури, — разозлился Чистяков. — Ты хоть сам понимаешь, что такое питью зверобоями командовать? «Батарею порой посылают стрелковый полк поддерживать или танковый батальон, и все на нас оглядываются. У вас броня, пушки шесть дюймов. Там решение мгновенно принимать надо, а ты всего полгода назад ускоренные курсы закончил». Разошлись недовольные друг другом. Как обычно бывает на месте временной стоянки, полк догнала почта. Чистяков получил сразу три письма. От матери, младшего брата Феди и Кати Макеевой. Старшая сестра Таня, учительница в начальной школе, родила девочку. Но детей учить некому, сестра продолжает работать, прибегает на переменах покормить дочь, а с ребенком сидят по очереди мать и младшие сестренки. 6 января исполнилось полгода, как погиб в бою под Минском отец. Мать ходила в церковь, поставила свечку. Много в селе мужиков погибли и без вести пропали. Некоторые угодили в плен. От двоих-троих пришли письма после освобождения. Что и как с ними, не пишут. Вроде бы после проверки снова направят в действующую армию. Главное – живы. Брат Федя, окончивший училище связи в мае 44 -го года, писал из госпиталя, куда попадал уже второй раз. Письмо было, как всегда, бодрым. Федя сообщил, что недавно получил вторую звездочку на погоны, а в госпитале познакомился с хорошей девушкой. Отношения у них завязываются серьезные, подумывают о том, чтобы жениться. Саня только вздохнул. Девятнадцатилетний Федя влюблялся во всех девушек, с кем сводила его судьба. Описывал на целой странице, какая хорошая душевная подруга появилась у него. Но не догадался сказать в двух словах хотя бы, что за ранение получил и долго ли пробудет в госпитале. Зато приписал в конце письма, что его представили к ордену Красной Звезды. Было бы очень неплохо его получить. Воюет больше, чем полгода, а ни одной награды. Неудобно перед родней. Чистяков глянул на штемпель. Письмо шло полтора месяца, пока догнало адресата у города Кюстрин. Эх, Федька, бог с ними, с орденами, медалями. Главное, вернись живым. За полгода второе ранение, а война не сбавляет обороты, забирает все больше и больше жизней. Третье письмо читал не спеша. Пришло оно от Кати Макеевой, дочери погибшего директора МТС, где работал до войны мастером Саня Чистяков. Подруга ее вроде не назовешь, почти не встречались, хотя Саня ей нравился, а покойный ее отец не против был выдать за него свою дочь. Не сложилось. И писать ему Катя на фронт стало лишь после гибели своего отца. Сначала новости о друзьях сообщала, и ни слова о каких-то чувствах. Постепенно характер писем изменился, а Саня вдруг сам заговорил о том, что она ему нравится, и он по Кате скучает. В этом письме Катя прислала по его просьбе свою фотокарточку. «За три года, что не виделись, Саню призвали в феврале 42-го, девушка еще больше похорошела. Сколько же ей исполнилось? В мае, кажется, будет 20». Перечитав еще раз письмо, не выдержав, показал фотографию Васе Манихину. Тот был в курсе его истории. Красивая деваха. Вернешься домой? Женись. Подумаю, может и женюсь. Сержант Манихин был парень простой, однако старше своего командира на шесть лет, а потому на правах старого друга иногда поучала его жизни. Катька тебе постоянно пишет, значит равнодушна. Любовь, не любовь, но тянется к тебе. Смотри, не прозевай. Капитан глянул еще раз на фотографию и аккуратно вложил ее в документы. Вечером обмывали назначение Петра Тырсина на должность командира батареи. Пили разбавленный спирт, закусывали консервами, которые добыли на немецком аэродроме. Кроме всех четверых комбатов присутствовал лейтенант Павел Рогошкин, давний товарищ Чистякова, с кем вместе учились и воевали сорок третьего года. Приглашали и Николая Серова, но тот будто специально напросился дежурить. Чистяков зашел за ним. Лейтенант отмахнулся. «Гуляйте без меня. Я подежурю, чтобы фрицы оставшиеся самоходки не сперли». Судя по всему, Николай, добродушный по характеру, уже отошел от неприятного разговора. Тем более был назначен заместителем Тырсина и представлен за последние бои к ордену Красной Звезды. «У нас в батарее всего две машины!» Когда сели покурить, смеялся лейтенант Серов. «И командир с заместителем. Командовать неким. Подежурю, раз больше делать нечего». Завтра обещали пополнение, работы прибавится. Хоть завтра, хоть послезавтра, я не тороплюсь. Третьей батареи досталось. В недавних боях сгорели сразу две машины. На глазах у Серова погиб комбат Лучко. Если с Николаем Серовым отношения снова наладились, то с давним однополчанином Павлом Рогошкиным все обстояло сложнее. По-разному складывались судьбы людей. С одной стороны, Рогошкину везло. Он один из немногих командиров зверобоев, который сумел остаться в живых после двух лет войны. Большинство тех, кто начинал службу во вновь сформированном в 43 третьем году тяжелом самоходно-артиллерийском полку, либо погибли, либо выбыли после ранений. Но служба у Павла Рогожкина шла не слишком удачно. В первом бою еще на Курской дуге немецкий подкалиберный снаряд прошил броню самоходки в полуметре от него. На глазах у младшего лейтенанта истек кровью, получив огромную сквозную рану, сержант-наводчик. Вспышкой порохового заряда сожгло до костей руку заряжающему, позже ее ампутировали. А сам Павел был контужен и оглушен. С тех пор в когда-то способном курсанте поселился непреодолимый страх перед смертью. Это жуткая сцена, когда он сам в горящем комбинезоне едва выбрался из машины, а вокруг взрывались мины, которые в любую секунду могли его добить, надломили парня. За проявленную трусость Павла Рогожкина перевели в пехотную роту. Он сумел вернуться на прежнее место командира зверобоя после ожесточенных боев, где неплохо себя проявил. Однако авторитет до конца восстановить не сумел. Продолжал оставаться командиром машины, хотя его товарищи повышались в званиях и должностях, Награждались орденами. За два года Рогожкин вырос с младшего лейтенанта до лейтенанта и лишь недавно получил свой первый орден. Когда погиб его командир батареи Лучко, он числился какое-то время неофициальным комбатом, хотя командовал лишь своей машиной. Теперь у него появился новый командир. Бывший взводный из гаубичной батареи, и это в очередной раз болезненно кольнуло парня. Хотя последнее время он воевал неплохо. все же переборол свой проклятый страх. Он временами то завидовал, то раздражался, глядя на Саню Чистякова, с кем вместе закончил одно училище. Но как по-разному складывается служба. Чистяков уже капитан, весь в орденах, известен даже в штабе корпуса, в газетах о нем не раз писали. А Рогожкин два года самоходкой командует, и никаких перспектив. Ему даже собственный экипаж сочувствует. А это самое дренное дело для офицера. На этот товарищеский ужин решили собраться узким кружком только комбаты. Но Чистяков позвал старого товарища Пашу Рогожкина, и он сидел с командирами батареи вроде на равных. Подняли очередной тост за победу, за вновь испеченного комбата, которому, по слухам, Пантелеев не сегодня-завтра собирался присвоить капитанское звание. Практически все командиры тяжелых самоходно-артиллерийских батарей имели по четыре звездочки на погонах. Исключение составлял Григорий Воронин. Он ненавидел немцев как никто другой. Гибель семьи и детей сделали его не только беспощадным в бою, но и зарядили такой ненавистью к немцам, что за ним по неволе приглядывали товарищи и даже подчиненные. Осенью сорок четвертого года с ним уже был случай. В бою захватили группу пленных. в том числе несколько эсэсовцев. Живыми они сдавались редко, да и солдаты, зная, что они из себя представляют, в пленных не брали, как и власовцев. Но тогда захватили сразу не меньше роты, и среди солдат вермахта затесались два эсэсовских офицера. Старший лейтенант Воронин словно искал для себя неприятность. Увидев сидевших на обочине пленных, соскочил с машины и безошибочно разглядел у двоих черные петлицы с молниями. «Что? Отвоевались?» – насмешливо спросил он. Молодой эсэсовец тоже будто искал себе беду. Не обращая внимания на громоздкого русского самоходчика в замасленном комбинезоне, с демонстративным оживлением переговаривался со своим коллегой, даже чему-то засмеялся. «Глухой, что ли?» – побагровил от злости Воронин. «Я спрашиваю, навоевался или еще хочешь?» Многие эсэсовцы, служившие в карательных частях, понимали русский язык. Офицер коротко ответил, что для него война закончилась, а вот для русского танкиста она только начинается. И пусть лейтенант не думает, что его ждет легкая прогулка. Второй эсэсовец, угадав, чем может закончиться дело, отшатнулся, а Воронин, выхватив из кармана комбинезона пистолет, дважды выстрелил в молодого. Остальные пленные испуганно уставились на обозленного русского офицера. Дело вполне могло закончиться трибуналом, но самоходчики, заступая за своего командира, твердили на допросах, что Иссесовец оскорблял командование Красной Армии и лично Верховного Главнокомандующего. Следователь особого отдела оглядел три ордена старшего лейтенанта, две нашивки за тяжелые ранения и обматерил Воронина. «Мститель!» Додумался у всех на глазах счеты с фрицами сводить. Ты один, что ли, семью потерял? Скажи спасибо ребятам из экипажа, что они тебя как отца родного защищали. Пошел вон и смотри, больше не попадайся. Григория Воронина временно отстранили от должности командира батареи. Но вскоре вернули на место. Опытных комбатов не хватало. А ходить будешь в старших лейтенантах, заключил Пантелеев. которому также досталось от руководства. Пока не поумнеешь. Полк пополнялся машинами. В основном это были новые су 152 с толщиной брони 9 сантиметров. Приходили и самоходки первого выпуска СУ-152, прошедшие ремонт, восстановленные после повреждений, полученных в боях. Броневая защита у них была не такая сильная, 7,5 сантиметров, Но машины обладали скоростью 40 км в час на 5-7 км выше, чем у новых самоходок. Обновили зенитное прикрытие – слабое место большинства подразделений. Два бронетранспортера с 20-мм автоматами попали под бомбежку и сгорели еще в начале зимы. Вместо них получили три грузовика Porsche с металлическими кузовами. На каждом трехствольная пулеметная установка ДШК калибра 12,7 мм. неплохая защита от немецких штурмовиков. Чистяков получил две новые самоходки, которые пришли вместе с экипажами. Своим заместителем капитан назначил старшего лейтенанта Виктора Ерофеева, воевавшего на тяжелых самоходках более года. До этого командовал 34 й Второй командир был из молодых. Недавно закончил военное училище, но уже участвовал в боях за Варшаву. В один из дней Чистяков вместе с Глушенко и заместителем командира полка Григорием Ивановичем Фоминым, с которым воевал вместе с 1943 -го года, отправился на рекогносцировку к городу Кюстрин, возле которого временно затормозилось наступление наших войск. Кюстрин, расположенный в месте слияния рек Одер и Варта, был одной из старейших крепостей Германии. Хотя время и многочисленные войны частично разрушили укрепления, но к пятому году В Кюстрине были возведены новые бетонные форты, множество дотов, подземные убежище, усилена артиллерийская защита. В Кюстрине сходились семь веток железных дорог. Пролегала шоссейная дорога Рейхстрассе номер один на Берлин. Гарнизон города-крепости составлял 17 тысяч солдат и офицеров. Комендантом был назначен генерал-лейтенант войск СС Фридрих Рейнефард, отличившийся особой жестокостью при подавлении Варшавского восстания. Его боялись и подчиненные, зная, что за отступление без приказа генерал-эсэсовец виновных не щадит. К концу февраля Кюстрин находился в полукольце окружения. Бои на разных участках продолжались, но генеральное наступление еще предстояло. Наблюдая за городом в бинокль, Чистяков убеждался, что бои на этом участке будут жестокими. На берегу реки стояли несколько сгоревших танков, валялись обломки понтонов, торчали остовы сгоревших грузовиков. Из крепости время от времени летели снаряды в сторону обнаруженных артиллерийских наблюдателей и гаубичных батарей, расположенных в лесу и оврагах. Заметили и самоходчиков. Тяжелый снаряд взорвался метрах в семидесяти. Под ногами ощутимо вздрогнула земля. Решили переждать обстрел в траншеи, которых было вырыто на берегу достаточно. Закурили, присев на утоптанный снег. Юрий Назарович Глущенко получил несколько дней назад майорское звание. По штату командирам батареи тяжелых самоходных установок эти звания были предусмотрены давно. Но из-за нехватки машин батареи состояли обычно из трех-четырех самоходок. Майорские звездочки большинству комбатов не светили. Слишком малочисленные подразделения. Когда полки увеличили до 21 машины, а батареи до пяти самоходок, Наиболее опытным комбатом стали присваивать майора. Снаряды рвались где-то правее. Пользуясь передышкой, Фомин подмигнул Глущенко: «Майора получил, а обмыть не догадался. Вчера обмывали. Не знаю, у меня не было. Ну, обмоем еще раз». Глущенко достал из планшета плоскую трофейную фляжку на 500 граммов и встряхнул ее. «Спирт, небось», — поморщился Фомин. «Обижаешь, Григорий Иванович. Коньяк. Трофейный». «Ну как же, ты ведь теперь майор». Пересидеть обстрел спокойно и допить коньяк не удалось. Немцы открыли огонь брезантными снарядами. Они взрывались на высоте полусотни метров, рассыпая сверху веер расколков. Сидели, прижавшись к стенкам траншеи, гадая, повезет, не повезет. Один из зарядов взорвался поблизости, осколки взрыли бруствер, несколько штук вонзились в дно траншеи под ногами у самоходчиков. Неизвестно, чем бы все кончилось, но открыла огонь наша артиллерия, и немецкие гаубицы понемногу замолкли. Еще с неделю продолжалась переформировка, затем объявили приказ готовиться к наступлению. Бои за Кюстрин и Плацдармы на правом берегу озера шли практически не прекращаясь. Основной удар был нанесен в первых числах марта. В течение трех дней немецкий гарнизон был расчленен на несколько частей. город крепости оборонялся ожесточенно, несмотря на постоянные удары советской авиации и артиллерийский обстрел. В нем участвовали бригада 203-мм гаубиц и дивизион из шести 280-мм мортир, самых мощных сухопутных орудий Красной Армии. Снаряды весом около 300 кг летели в сторону укреплений, нанося огромные разрушения. Даже на расстоянии сотен метров немецкие солдаты получали контузии. Обрушивались подземные форты и укрытия, где прятались защитники крепости. Слыша сотрясающие землю удары, наши бойцы, особенно те, кто помнил 41-42 годы, с неискрываемой злостью переговаривались. «Жрите досыта, гады! Получай, Фриц, подарок за Ленинград! А это за Севастополь!» 10 марта после упорных боев была захвачена железнодорожная станция «Кюстрин». Железнодорожные ветки на Берлин с востока были перерезаны. Пытаясь удержать остатки крепости, немцы взорвали мосты через Варту. В течение нескольких дней шли уличные бои в самой укрепленной части Кюстрина – фортах Нейштадта. Здесь участвовали две батареи тяжелого самоходно-артиллерийского полка подполковника Пантелеева. Первая и вторая батареи Глущенко и Чистякова выдвинулись на исходные позиции туманным мартовским утром. Вместе с ними находился подполковник Фамин, взвод десантников и зенитно-пулеметная установка. Обе батареи были укомплектованы до полной штатной численности, по пять машин в каждой. На расстоянии стоял Студебекер, загруженный снарядами, так как даже полуторный боезапас каждого из зверобоев составлял всего 30 снарядов. Тяжелые самоходки обычно действовали совместно с танками, но сейчас у них была другая задача. Взламывать укрепления. Батарея Чистякова рассредоточилась среди развалин домов, кое-где торчали деревья. Ждали, когда откроют огонь немецкие орудия, чтобы ударить с наибольшей эффективностью. Комбат обошел машины. Почувствовал нервное напряжение экипажей, особенно молодых. «Мы же почти на открытом месте стоим!» Шепотом, словно его могли услышать немцы, поделился своими опасениями один из командиров. младший лейтенант Анатолий Корсак. «Откроют огонь, или авиация налетит? Передвинь свою машину вон к той стене!» – перебил его Чистяков. «Авиации в такую погоду можно не бояться. А когда дальнобойные орудия из фортов стрелять начнут, тогда и наша работа начнется. Ты свой участок обстрела знаешь, жди команды». Туман понемногу рассеивался. Где-то правее шло наступление. Слышался гул танковых моторов, вели огонь полевые пушки и минометы. Расстояние до главного форта и дотов составляло немногим более километра. Орудия, спрятанные за броневыми заслонками и в узких каменных амбразурах, пока молчали. К Чистякову подошел его заместитель Виктор Ерофеев и сообщил, что между развалин в сторону батареи продвигаются десятка три немецких пехотинцев с фаустпатронами и ручными пулеметами. «Вон там», – показывал старший лейтенант. Капитан и сам разглядел в бинокль цепочку солдат, пробирающихся через каменные завалы. погнуть бы их, да не хочется раньше времени себя обнаруживать. У нас десантников всего семнадцать человек», – сказал Виктор Ерофеев. «И один ручной пулемет. Дай им команду выдвинуться метров на двести вперед. Подожди минуту». Позвал Манихина. «Василий, сбегай, отнеси десантникам наш трофейный МГ и ленты к нему». «А мы чем обороняться будем?» – начал спорить заряжающий. «У нас автоматов четыре штуки. Ну и что? Раздадим все сами Быстрее, Василий!» Манихин бурча вытащил трофейный пулемет, коробки с лентами и запасной ствол. Вскоре впереди послышалась стрельба. Десантники оттесняли пехотный немецкий взвод, не давая им приблизиться к самоходкам. Вряд ли бы они сумели сдержать упорное продвижение немецкого штурмового взвода, но подоспела пехота. Пулеметная и автоматная стрельба длились полчаса. Послышались взрывы гранат, а затем бой затих. Пехотная рота, видимо, закрепилась среди развалин. Мимо самоходок пронесли тела двух погибших десантников. На самодельных носилках эвакуировали в тыл тяжело раненых. Один из насильщиков снял шапку, вытер пот и пробурчал. "Ну вот, как всегда, бой еще не начался, а у нас пять человек из строя выбыли. «Уходите в тыл быстрее!» — поторопил их частяков. «Сейчас обстрел начнется!» Наблюдатели с форта разглядели скопление наших войск, открыли пристрелочный огонь две гаубицы, сто пятки. Капитан занял свое место в машине, новый радист Вадим Леньков протянул ему трубку. «Вас заместитель командира полка вызывает». «Чего ждешь?» – раздался голос подполковников Фомина. «В кого стрелять? Две сто пятки нас дразнят. Ударим, когда тяжелая артиллерия огонь откроет». «Ну, жди, жди. Не больше десяти минут. Меня уже подковырнули. На прогулку десять зверобоев вывел?» «Надо выждать», – упрямо повторил капитан. Чистяков знал, как только его батарея обнаружит себя, на него обрушится огонь более тяжелых орудий. Выгоднее ударить первыми. тем более ввели наступление пехотные части, подтягивались танки, и немцы в ближайшее время усилят огонь. Так оно и произошло. Подключились к обстрелу еще несколько стопяток и минометная батарея. Затем открылись заслонки в амбразурах центрального форта и ахнули гулки и выстрелы 173 миллиметровых орудий. Батарея открыла в ответ огонь усиленными бетонобойными снарядами, Цели были распределены заранее. Ерофеев вложил один и другой снаряд в ДОТ, где укрывалось тяжелое орудие. Прочный железобетон не поддавался. Второе орудие, по которому вела огонь самоходка Чистякова, разворачивало ствол в его сторону. Механик Савушкин ахнул. «В нас целятся, товарищ Капи...» Договорить не успел. Фугасный снаряд весом 70 килограммов разорвался с оглушительным грохотом в двадцати шагах от зверобоя и снес остаток кирпичной стены. А броню лязгнули осколки, а спустя несколько секунд свалился обломок цементированных вместе нескольких кирпичей, который разлетелся как бомба. Удар был такой силы, что наводчика Николая Марфина сбросила с сиденья, а Чистякова оглушило. Снаряд был в стволе, но мешала целиться завеса кирпичной пыли. «Миша, двигай вперед!» – толкнул механик Александр. Самоходка выскочила на открытое место. Капитан знал, что скорострельность этого тяжелого орудия всего один выстрел в минуту, но эта минута уже прошла. Новый снаряд прорезал клубящуюся бурую завесу и взорвался там, где только что стояла их машина. На таком расстоянии дальнобойные орудия поражали цели с большой точностью. Почти одновременно с ним рванули два фугасных заряда «Гаубиц-105» пяток. еще одна зубная боль. Тяжелая самоходка ИСУ-152 в нормальной обстановке могла выпускать три снаряда в минуту, но это... в нормальной. Обломок стены ударил по броне крепко, пробить не пробил, но практически весь экипаж был в разной степени контужен. Марфин лежал, не в силах подняться. Механик Савушкин, не выпуская рычагов, задирал голову. Из носа текла струйка крови. Вася Манихин сидел в обнимку с гильзой, ожидая команды. Требовалось заново прицелиться. Чистяков наводил орудие, и происходило это медленнее, чем он хотел. За три года, начав службу сержантом, Александр достаточно пострелял по разным целям. Вначале в гаубичной батарее, затем после училища в самоходно-артиллерийском полку. Но угодить в амбразуру с расстояния более километра было очень сложно. Фугас врезался ниже цели. Капитан не учел, что бетонобойный снаряд тяжелее обычного. Вася Манихин перезарядил орудие. Чистяков немного поднял прицел. На этот раз угодил на уровне амбразуры, но метра на полтора левее. Бетонная стена толщиной полтора метра, усиленная стальной арматурой, держала удары. Но попадание в стену рядом с амбразурой дало результаты. Чистяков разглядел едва заметную тонкую трещину, протянувшуюся к амбразуре. «Если всадить в это место еще один снаряд...» Ответный фугас прошел над машиной. Волна сжатого воздуха и инверсионный след были такими мощными, что толчок снова качнул самоходку. В запасе минута. Надо. Успеть. Сержант Манихин работал лихорадочно, сбросив бушлаты, что-то выкрикивая. Пушка-гаубица МЛ-20 успела выпустить три снаряда, и один из них врезался куда надо. Тонкая нить лопнувшего бетона превратилась в широкую трещину, в которой зияла полуметровая дыра. Снаряды по-прежнему не могли разрушить ДОТ, но сквозь дыру внутри ударила взрывная волна. Сноп огня и каменных осколков. Они накрыли часть расчета. Что-то повредили в огромном орудии весом 17 тонн с длинным 8 стволом. Чистяков крикнул радисту. «Передай Воробьеву, пусть переносит огонь на второе орудие! Надо помочь Ерофееву!» Сам он не был уверен, что дальнобойная пушка, знакомая ему модели К-18, выведена из строя. Чистяков выпустил еще два снаряда. Один из них, переломив перемычку, взорвался, наконец, внутри «Дота». Вспыхнули объемистые гильзы с артиллерийским порохом. Шипящее пламя клубком выкатилось из амбразуры. Спустя минуту сдетонировали сразу несколько снарядов. «Дота» сел, и из развороченной амбразуры выбивался дым. «Уделали грабину, мать ее!» Высунувшись в люк, орал Василий Манихин. «Со зверобоями решили тягаться!» «Самоходку подбили!» Не менее громко выкрикнул механик Миша Савушкин. «Чью? Нашу?» Застыл сержант Манихин. «Разуй глаза!» Тяжелый снаряд достал машину лейтенанта Анатолия Корсака. Он получил старую, побывавшую в боях СУ-152 с броней толщиной 7,5 сантиметров. Фугас взорвался метрах в трех перед зверобоем. Воронка была неглубокая, но 70 килограммов взрывчатки и металла ударили крепко. Лопнули обе гусеницы, а с правой стороны сорвало ведущее колесо. Основной удар пришелся под брюхо, было вмята и лопнула броня. Массивную пушку выбило из креплений. Но машина не загорелась, а из верхнего люка с трудом выбирались трое ребят из экипажа. Кое-как сползли по броне и, шатаясь, отбежали в сторону. Механик накрылся. Пробормотал Савушкин. И радист тоже. Пожалел своего коллегу новый радист Валентин Леньков. Крепко их уделали. «Меняем позицию!» Напомнил экипажу, что бой еще не закончен капитан Чистяков. Теперь сразу три самоходки всаживали снаряды во второй дот с дальнобойным орудием. После двух десятков выстрелов взломали бетонную стену. Тяжелая пушка замолчала, либо вышла из строя, либо ее вытащили из полуразрушенного укрепления. Но один из выстрелов угодил в подносчиков боеприпасов, которые таскали снаряды из Тудебекера поближе к зверобоям. Мгновенной вспышки и столбе взметнувшейся земли исчез, как и не было рослый солдат из хозобслуги. Его разнесло в мелкие клочья. Взрывная волна догнала старшину, который стоял поодаль, и, подкинув в воздух, силой ударила о землю. Снаряды из дальнобойных немецких пушек К-18 летят втрое быстрее скорости звука. Услышать их приближение невозможно. Санитар расстегнул на груди старшины полушубок, гимнастерку, приложил ухо к груди. «Умер», — коротко обронил он и накрыл лицо убитого шапкой. «И так видно», — сказал рябой ефрейтор, — «шея на бок вывернута. Хорошо пожил наш старшина. И одежда справная, и морда, ну, то бишь, лицо круглое. А перед смертью обоссался со страху». Ефрейтор показал пальцем на желтое пятно, расплывшееся на подтаявшем грязном снегу. Дурак ты, сказал санитар, он испугаться не успел, а мочевой пузырь сам собой после смерти сокращается. Тебя грохнут, тоже лужа будет. Он произнес это со злости, потому что не любил в людях зависти. А ребой ефрейтор в измятой шинели явно завидовал старшине, который пристроился очень неплохо. А сейчас, когда старшина погиб, злорадствовал. Двое бойцов в возрасте, попавшие в хозвод после ранений, осуждающие поглядели на ефрейтора. Им тоже не понравилось такое неуважительное отношение к смерти, которое подстерегает на войне каждого. Оба имели семьи по нескольку детей и ценили жизнь, зная, как ждут их дома. Тем временем показались тридцать четверки с десантом на броне. После того, как замолчали тяжелые орудия в дотах, они торопились миновать открытое место. Следом быстрыми перебежками пошла пехота. Лошади парами тянули легкие пушки. Зверобои перенесли огонь на гаубицы 105 пятки. Там поднимались столбы земли, раскрошенного бетона, детонировали от попаданий тяжелых фугасов гаубичные заряды. Подполковник Фомин подошел к Чистякову. Экипаж, расстреляв весь боезапас, торопливо загружал в люки снаряды. «Неплохо врезали по семи дюймовкам», — сказал он. «Они крови намного попортили. Два дня назад гаубичную батарею с землей смешали. Воронки метров шесть в диаметре». «Видел. Мощные пушки были», — ответил Александр, и, прикуривая протянутую подполковником папиросу, спросил. «Мы наступать будем?» «Наш полк пока в резерве. Переправы наведут? Тогда решат». Фомин, Чистяков и остальные командиры машин подошли к разбитой самоходке. Из перекошенного люка уже вытащили мертвые тела механика, водителя и радиста. Остальной экипаж был контужен. У заряжающего сломана рука. Лейтенант Анатолий Корсак с трудом поднялся и приложил руку к перевязанной голове. «Товарищ подполковник, машина получила повреждения во время обстрела вражеского форта. Два человека погибли». Он закашлялся. Фомин подозвал санитара. «Отведи лейтенанта к другим раненым. Его в санбат надо». «Не надо меня в санбат. Отлежусь в санчасти. Ребят, похороните по-человечески». «Недолго вместе повоевали». С ревом заработали реактивные шестиствольные минометы, которые прозвали «ишаками» за характерный звук летящих мин. «Ложись!» – крикнул Фомин. «Сюда летят!» Это была обычная привычка немецких артиллеристов. Отомстить за своих и оставить последнее слово за собой. Дали залп сразу восемь или десять минометов. Удар был в основном направлен на батарею Глущенко, но несколько мин с грохотом взорвались неподалеку. Загорелся Студебекер. Основную часть снарядов из него уже выгрузили. Оставшиеся сдетонировали. Сначала взлетели шипением объемистые гильзы с порохом, а затем рванули фугасные головки. Студебекера разнесло, осталась лишь рама с горящими колесами. Одна из гильз, размером с увесистый чурбак, ударилась донышком о снег шагах в пяти от Фомина и Чистякова. В ней еще искрил, догорал порох и шипел снег. «Могла бы на меня или тебя свалиться?» Вставая, отряхивал снег Григорий Фомин. «Глупая была бы смерть. Гильза и убила». «А старшину не глупо угробила, отозвался Александр. «Никогда под обстрел не лез, а сегодня решил лично боеприпасы сопроводить. С 41-го на фронте». «Расторопный был», — сказал Фомин. «Даже три медали заслужил». Появился Глущенко и сообщил, что погиб один из командиров машин. Недавно прибывший младший лейтенант. Когда раздался залп, он стоял, высунувшись по пояс в люке. Не желая показаться трусом, неторопливо погасил цигарку и взялся за крышку люка, чтобы закрыть ее. Не успел. Парень забыл, что осколки мины снарядов разлетаются со скоростью 900 метров в секунду. Он, наверное, даже не успел понять, что произошло. Крупный осколок угодил ему в голову раньше, чем младший лейтенант услышал взрыв. До вечера обе батареи вели огонь, поддерживая наступление. Студебекеры и трехтонкий ЗИС-5 подвозили снаряды. Экипажи оглохли от грохота шестидюймовых орудий. Одна из гаубиц вышла из строя. Отдача повредила замок. Машину пришлось отправить в тыл. Остальные восемь самоходок посылали тяжелые снаряды в каменные и бетонные форты. Сумели разрушить толстостенную башню, на крыше которой стояли зенитные автоматы. Плотно подогнанные камни поддавались с трудом. Лишь после двух-трех попаданий в одно место кладка давала трещины, обваливались целые куски. Орудие калибра 128 мм, установленные на втором этаже, огрызалось тяжелыми снарядами. Прежде чем его сумели уничтожить, один из фугасов угодил в зверобой из батареи Глущенко. Проломило броню. Машина загорелась. Из экипажа не удалось спастись никому. Остальные самоходки сосредоточили огонь на амбразуре, в башне начался пожар. Затем верхушка, едва державшаяся после многих попаданий, рухнула. На месте мощного сооружения остался торчать кусок обгорелой стены. Возвращались в сумерках. Люди были измотаны, а многие контужены. На буксире тянули поврежденный зверобой Анатолия Корсака. В кузов Студебекера погрузили тела погибших. От сгоревшего экипажа почти ничего не осталось. Лишь плотно увязанные брезентовые свертки. Манихин, загибая пальцы, считал потери. Два командира самоходок накрылись. Один экипаж целиком. Двоих из взвода боепитания. Старшину. «Это сколько будет?» «Ты десантников забыл», — сказал Миша Савушкин. «Им тоже крепко досталось». — Постреляли, — угрюмо отозвался Коля Марфин, пришедший в себя только к вечеру. — Башка, как чугунная. Я бы грамм сто выпил. Или триста. — Да место потерпишь. — Потерплю. Радист Валентин Леньков спал, прикорнув в своем закутке. За сегодняшний день он насмотрелся на смерть. Пережил и страх, и отчаяние, как это бывает в первом бою. А сейчас словно провалился в темноту. Иногда беспокойно вскрикивая во сне Его преследовал вой реактивных мин Взрывы, сотрясающие землю и машину Он удивлялся, почему снаряды взрываются без огня Только мощный толчок и взлетающий фонтан земли Дыма, битых кирпичей Затем приснилась комната в большой коммунальной квартире И вся семья за столом Он оживленно рассказывал, как метко вела огонь По фашистской крепости их тяжелая самоходка И размахивал руками. Понемногу Валентин успокоился. Его никто не будил Штурм Кюстрина, а также входивший в его территорию крепостной штат, по словам некоторых историков, стал своего рода генеральной репетицией уличных боев в Берлине. Здесь наши войска натолкнулись на многочисленные форты, доты и укрепления. В них были превращены жилые дома и промышленные здания, занимающие ключевые позиции. Танки и самоходные установки, штурмовавшие город Крепость, несли основные потери не от артиллерии, а от Фауст-патронов. Значительная часть немецкой артиллерии была уничтожена контрбатарейным огнем и авиацией. Фауст-патроны наши генералы всегда недооценивали. Это было оружие ближнего боя. Какие-то палки с набалдашниками, а до ближнего боя многие генералы просто не желали не сходить. Мыслили более высокими категориями. Но выстрелы из укрытий, кумулятивные мины, выпущенные с расстояния полусотни метров, поджигали или наносили тяжелые повреждения десяткам танков, самоходкам Су-76 и Су-85, тяжелым зверобоем, которые в уличных боях прямой наводкой перемалывали укрепления. Командиры полков и батальонов перестраивали свою тактику на ходу, пуская вперед пехоту и обстреливая каждое подозрительное место или обычные окна в здании. Блокированный и практически взятый кюстрин немецкие войска пытались отбить. Отсюда открывался прямой путь к Берлину. 27 марта состоялся один из наиболее мощных контрударов. В нем участвовали десятки танков «Тигр», в том числе 70-тонные «Королевские Тигры». Пантеры. В наступлении участвовали более 50 самоходных установок Хетцер скоростных и хорошо бронированных. Однако контрнаступление захлебнулось. Часть машин вследствие неподготовленности операции угодили на минные поля, другие были уничтожены советской артиллерией. Массированный огонь Катюш вой реактивных снарядов довершили разгром наступавшей немецкой бронетехники и пехоты. Неудачно закончились и другие попытки деблокировать Кюстрин. 30 марта 1945 года, после двухмесячных боев, Кюстрин и прилегающая к нему местность были взяты. Главным итогом этих боев стало создание в непосредственной близости от Берлина Кюстринского плацдарма. Его глубина и размеры позволяли собрать крупную ударную группировку для наступления на столицу Третьего рейха. Два месяца. войска первого белорусского фронта под командованием георгия жукова готовили такой плацдарм и вели бои на небольшом но важном участке впереди был берлин но впереди были изиеловские высоты еще один мощный рубеж обороны на подступах к германской столицы